Теперь Егор трудился полный рабочий день. Уезжал рано утром и возвращался вечером, принося безрадостные новости. Беспорядки на севере опускаются южнее. Врачей по-прежнему держат арестованными и перевели из временного изолятора в центральную тюрьму. Первый правительственный банк заблокировал движение средств на суммы свыше одной тысячи висеров. Этой мерой рубля рассчитывает обрезать финансовые потоки, подпитывающие оппозицию. Сегодня арестовали несколько военных чинов из Министерства обороны. Им предъявлено политическое обвинение в измене Родине. Гайки закручивались. Кто следующий? Мой мужчина трудился. Я же маялась бездельем. Ездила на курсы по сестринскому делу, выискивала в библиотеке забытые рецепты и изучала литературу по способам выживания в полевых условиях. Мне мог бы помочь Константин Дмитриевич – Но он стал чрезвычайно занятым, разве что сказал. «Начинайте с истории, как с науки. Без сомнений, на побережье завозят контрабандный товар, но его доля невелика. Основную часть составляют собственные ресурсы. Добыча руды, металлообработка, земледелие, животноводство, перерабатывающие отрасли». Скорники, ткачи, гончары, кузнецы, бондари. Профессий много, но все они давно забыты. Зато на побережье наверняка востребованы. Иногда меня охватывает страх. Что станет с нами, когда исчезнет электричество? И внезапно закончатся запасы нефти и газа. Мы разучились работать руками. Однажды я задремала с книгой, улегшись на матрасе у окна проснулась от толчка а егор рядом облокотился и рассматривает меня что случилось встревожилась я ничего покачал он головой ты беззащитная когда спишь и шепчешь что- то наверное что люблю тебя сильно сильно обняла его как прошел день не спрашивай в прессе укрепились подозрения что в верхах нет согласия по рукам гуляю диссидентские газеты В радиоэфире звучат призывы к неповиновению. Со дня на день плотина рухнет, и город захлебнется в панике. — А что рубля? — Быстро оклемался и взялся за косу, чтобы срезать врагов под корень. Ему бы ехать на север и гасить пожар, но он боится оставить столицу. И отца не отпускает. — Пойдем ужинать? — Я вскочила с подоконника. — Пойдем. — Альфред сказал, твой дед вернется поздно. А почему Ираида Владимировна не переедет сюда? Баста улетела, твой отец пропадает на работе допоздна. Должно быть твоей маме скучно в четырех стенах. Нельзя показывать свой страх и давать повод для подозрений. Подумаешь, Маська уехала в гости к дальним родственникам. Жизнь-то продолжается. Учил меня Егор по пути в малую столовую. Наверное, это политика. Отцу Егора важно, чтобы супруга оставалась рядом. Преданная жена и верная соратница, поддерживающая мужа в трудные для страны дни. В другой раз посреди бела дня в библиотеке появился Константин Дмитриевич. Зашел и уселся в кресло. Я удивилась. В это время дед егора обычно пропадал в городе. — Что случилось? — спросила со страхом. Я срослась с беспокойством. Оно стало моей тенью, протянулось незримыми нитями под кожей. — Ничего. Решил заглянуть. «Что читаете?» «О посуде из глины и о кирпичах». «Неплохо. Может пригодиться». «Мне? У меня руки, как крюки. Я и шью, бы как?» «Потому что у вас не было цели или недостаточно четко сформулирована задача». «В каждом из нас заложено умение создавать руками, но мы затолкали его глубоко и успешно забыли». Самый старший Милюшин поднялся и ушел. Зачем он приходил? Я поняла, что дело сдвинулось с мертвой точки, когда самый старший Милюшин распорядился. Начинайте без промедления собирать сумки. Вещи, необходимые для поездки на побережье, подбирали согласно списку, лежащему на утверждении у рубли. В свое время Константин Дмитриевич немало помог дельными советами при составлении перечня. Как бы Егор не воротил нос от магазинов, а пришлось ему покупать и еще раз покупать. Но сперва примерять и мучить продавцов расспросами о том, сколько весит та или иная вещь. Потому что по установленным правилам любому человеку, желающему попасть на побережье, разрешалось прихватить с собой не более 20 килограмм. По указанию Константина Дмитриевича в малой гостиной поставили напольные весы, и помещение превратилось в барахолку из одежды и обуви. — Не гони за тютелькой в тютельку, — поучал внука самый старший Милешин. — Допускается двадцать килограмм, а ты уложись в девятнадцать или в восемнадцать. В комендатуре тебя постараются развести на чем угодно. Им скучно, развлечений нет. Могут перенастроить весы, и выяснится, что в твоей сумке три лишних килограмма шматья. Неожиданно для себя Егор увлекся. Прежде чем потратить денежки, он придирчиво изучал утепляющую прослойку в куртке или гнул кроссовки, свадя носок с пяткой, и тем самым проверяя на прочность. Столь же тщательно муж подошел и к покупке моих вещей. Продавцы удивлялись, узнав о том, что нас не интересует товар с улучшениями в структуре и в свойствах, но помалкивали, не навязывая свое мнение. При взгляде на вместительные сумки, заполняемые вещами, мое сердце начинало биться с перебоями. От волнения, от предвкушения и от страха. «Мне казалось, уехать будет просто. Подумаешь, скатаемся туда и обратно». Будем считать отбытие на побережье сродни развлекательной поездки в Моцца. К тому же в любой момент можем вернуться назад. И все же я боялась. С отъездом порвутся ниточки, связывающие нас с большой землей. Впереди ждет неизвестность. Если виссаратский мир я изучила вдоль и поперек, то возвращение на побережье пугало. Мы определились и с судьбой кота. Константин Дмитриевич согласился принять животинку на постой. Я неоднократно внушала усатому «Мы уедем, а ты останешься здесь. Когда-нибудь вернемся, а ты нас дождешься». Не знаю, понял ли кот что-либо из сказанного, но слушал внимательно. А я брала его на руки и гладила, гладила. Согласно договоренности, я показала аттестат отцу, для чего Егор «Отвез меня в белую зону. Дом опустил. Часть прислуги распустили, а некоторые уехали с мачехой. Обед подавали в малой столовой. Родитель, несмотря на вынужденное холостяцкое существование, выглядел идеально в рубашке и при галстуке. Папенька изучил внимательно аттестат с присвоением мне квалификации технического специалиста в области висорики, и ни один мускул не дрогнул на его лице». Сбылась его мечта, вернее, его условия. Этого он хотел? Этого добивался? Чтобы я поняла и почувствовала? Чтобы пропиталась духом вессорадства и приняла правила этого мира? Чтобы изучила чужие секреты и тайны и могла ими воспользоваться? Шпионка в стане врага. Имел ли мой аттестат значение сейчас, когда страна стояла на пороге новой гражданской войны, которая начнется из-за предсказания проржавевшего артефакта. — Когда уезжаете? — спросил отец, отрезая кусочек бифштекса. — Как только, так сразу. Рубля не подписывает. — ответил Егор. — Подождем, он подпишет. Мы тоже рассчитываем на это. Согласился муж, и мы в его устах означало не меня, а мужчин семьи Милешиных. Получается, родитель посвящен в планы касаемо поездки на побережье. Я думала, придется уговаривать его и убеждать, а вышло иначе. Без сомнений, он знает, я рвусь туда, чтобы встретиться с мамой. И он не удивлен, хотя ни разу не заикнулся о ней. Быть может, отец воспользуется моментом и передаст ей пару слов через меня? Отец не передал. После обеда мужчины удалились в кабинет, а я... Пройдясь по пустому дому, вышла на крыльцо и спустилась в сад. Садовник подстригал лужайку. Работали разбрызгиватели. Пахло свежескошенной травой, и мокрые плитки дорожек высыхали мгновенно. Только сейчас я увидела, вокруг меня лето. Зелень, щебет птиц, цветы. Несчадно палило, и в глазах вдруг замелькали блики. То ли солнце напекло голову. То ли бифштекс оказался непрожаренным, но, зажав рот, я метнулась в дом в поисках ближайшего туалета. Содержимое обеда отправилось в унитаз. Я долго плескалась у раковины, прежде чем со щек сошла бледность. Определенно, во всем виновато солнце. Запершись в библиотеке, я забыла о том, каким коварным может быть лето. В следующий раз нужно надевать шляпу с полями и гулять под зонтиком, Причем утром или вечером, а не на полуденном пекле. Егор не узнал и не заметил. А вечером мне опять поплохело. Ужин пошел на смарку, и муж обеспокоился. «Выглядишь нездоровый. Давай вызовем врача». «Не нужно. Я и сама могу определить симптомы. Это тепловой удар, перегрев на солнце. Я пью много воды, полежала в прохладной ванне, и мне гораздо лучше». — Это от переутомления. Ты целыми днями сидишь в библиотеке. Даже о бассейне забыла. Скоро ослепнешь. — упрекнул Егор. — Сижу, потому что жду документы от рубли, и мне действительно лучше. — Ладно. — Согласился он неохотно. — Дай-ка посмотрю. Покажи язык. Зрачки в норме. Слабости нет? Сколько пальцев на руке? Эвка, не смейся, а то позову врача. Жара нет. — Казноба нет. Не похоже на отравление. Сиди в теньке и не вылезай на солнце. — Есть мой командир. Так с унитазом пообщались, и желудок опустел. Зато захотелось винограду. Страсть, как захотелось! И побольше! Егор удивился, но вызвал горничную, которая передал мой заказ. Я слупила в присест больше двух килограммов и икала от переедания, но уснула довольной и сытой.